16 простых способов уменьшить размер порций. Заставьте свой мозг требовать меньше еды. Кто бы что ни говорил, ожирение всегда начинается в голове. Поэтому важно работать и в этом направлении, когда дело касается питания и образа жизни. Даже генетические поломки контроля аппетита лишь наполовину предустановлены, а наполовину дело в голове. Часто советуют просто есть меньше. двигаться больше, но это не работает. Ведь иначе все, кто борется с лишним весом, уже были бы худыми. А не работает потому, что 21 век ударил сразу по трем фронтам, порции увеличились, калорийность повысилась, движение сократилось. Мышечной массы все меньше, а возможностей для потребления пищи больше. Когда переедание становится регулярным процессом, организм привыкает. И внутренние датчики, регулирующие ситуацию, перестают работать. Именно это и происходит сейчас. Средняя булочка теперь — это 100 грамм, а раньше было 60. Стандартный бизнес-ланч семьсот-девятьсот килокалорий, а когда-то укладывался в 400. Краткая история роста наших порций. Согласно исследованию братьев Уонсинг, объектами которого были 50 полотен «Тайная вечеря», созданных в период между XI и XX веком. Объем еды стал постепенно расти с XVI века, а с 70-х годов XX века рост стал стремительным. С 1970 года поменялись не только объемы порций, но и соотношение БЖУ в сторону жиров и рафинированных углеводов. Еда стала более калорийной, но довольно скромной и нутриционально. Рестораны используют огромные тарелки, крупные салфетки и столовые приборы. В рекламе порции еды намного больше, чем это требуется среднему человеку. В результате человек испытывает неудовлетворенность, съев нормальную порцию. Ведь полученное не совпадает с новым визуальным стереотипом. Объемы стаканов и даже подстаканников в машинах увеличились также существенно. Если в 20 веке было немыслимым выпить полулитровый капучино, то сейчас это норма, даже после плотного обеда. Желудки растягиваются, аппетиты растут. Но как переучить свой мозг? Первое. Фокусируйтесь на порциях. Выберите себе тарелку и укладывайтесь исключительно в ее объем за один прием пищи. Не берите огромную, хватит средней. Если вы не будете отклоняться от курса, то в течение нескольких месяцев это войдет в привычку. Второе. Не ешьте из упаковок, если они больше запланированной порции. Человек потребляет в 2-3 раза больше пищи, не видя ее объемов, особенно на ходу, поэтому отложите столько, сколько необходимо, а остальное уберите. Третье. Не держите на виду много еды. Особенно это опасно для тех, кто готовит своим близким, а также на отдыхе, при наличии доступа к шведскому столу. К слову, у детей сейчас тоже нарушена саморегуляция. Если раньше они испытывали естественный ужас, почти отвращение перед переполненной тарелкой, то теперь многие только рады, особенно в заведениях быстрого питания. Приучите детей есть за прием пищи одно блюдо, а не три 4 позиции. полезных списков и блюд это тоже касается. Старайтесь сразу убирать покупки в холодильник и не ешьте, не сев за сервированный стол. Бесспорно, изобилие вкусной еды на столе всегда разжигает аппетит. Так работает мозг. Четвертое. Не верьте калорийности, указанной в меню. Выбирайте интуитивно понятные блюда. Отдельно салат, мясо, яйца, масло и так далее. Блюда в ресторанах и кафе перенасыщены солью, маслом, специями и простыми углеводами, чтобы разжечь аппетит и заставить заказать больше. Поэтому учитесь оценивать еду на глаз. Многие исследователи связывают рост ожирения с тем, что еду стали меньше готовить дома. Пятое. Не ешьте при слабом освещении. Согласно одному исследованию, группа, которая ела при ярком свете, потребляла почти на 35% меньше еды, чем те, кто ел в приятном сумраке. Притом у второй группы долго не появлялись признаки сытости. Дело в визуальных сигналах. Шестое. Думайте над своими перекусами. Не берите упаковку побольше из-за акции или отложите из нее половину, хотя обычно это не работает. Ведь иначе сэкономленные деньги потратятся затем на лекарства и диетологов. Седьмое. Если вы набрали вес за какой-то отрезок времени, проанализируйте, что изменилось в подходе к питанию. Например, многие с удивлением обнаруживают, что их порция незаметно увеличилась почти вдвое или перестают контролировать количество масла. Всего пара лишних столовых ложек в день в перспективе года может привести к набору веса. Обязательно что-то увеличилось, объем, калорийность, Частота приема в пище или нагрузка снизилась. Если и то, и другое — комбо. А время приема в пище здесь не играет особой роли. Восьмое. Избавьтесь от привычки подбирать все до крошки. Я часто наблюдаю такую ситуацию. Если предложить двум людям горсть соленых крендельков, то полный съест все до крошки, а худой остановится, когда захочет. Мозг не заставляет его доедать. Причин такого доедания множество. Сломанный механизм насыщения, стресс, семейные традиции и тому подобное. У каждого свой ответ. Девятое. Съешьте блюдо с высоким содержанием белка и клетчатки в начале дня. Да и вообще, ешьте так в каждый прием, и вы обеспечите стабильность аппетита и уменьшите риски импульсивных срывов. 10. Начните с овощей. В этом случае насыщение зависит не только от объема, но и от содержащегося в них, как и в качественной белковой еде, калия, который отвечает за сытость. Чередуя различные овощи, ягоды, фрукты, вы обеспечиваете тело всеми питательными веществами, избавляя себя от ложного голода. Одиннадцатое. Не ставьте на стол корзины с хлебом и вазочки с конфетами, орехами, жирные соусы и так далее. Мозг не наестся, пока перед глазами мелькают приятные провокаторы, поэтому ставьте на стол только то, что собираетесь съесть. Притом у мужчин в данном случае проблем с самоконтролем куда больше. 12. Забудьте о том, что полезной пищи можно съесть больше. Что бы это ни было. Белковые продукты, орехи, фрукты, органик и эко – дело в калориях, поэтому всегда держитесь в рамках своей порции. Тринадцатое. Выбирайте посуду поменьше. Не только тарелки, но и чашки. Одно и то же количество еды мозг воспринимает по-разному. Его не удовлетворит капля супа на дне огромной тарелки, но в маленькой тоже количество покажется изобилием. Согласно статистике, по сравнению с 1980 годом размер обеденной тарелки в Европе и США увеличился на 44%. 14. -е. Правильно оценивайте пищу и не стремитесь к разнообразию ценой увеличения калорийности. Не стоит вписывать в рамки одного дня сразу все полезные продукты, особенно высококалорийные, например, масла, орехи. Основная. Буферная часть еды должна быть низкокалорийной, не превышающей 150 килокалорий на 100 грамм. Это могут быть овощи, фрукты, ягоды, нежирное мясо и рыба, суп-продукты, белки яиц, крупы и бобовые в вареном виде, кисломолочные и квашеные продукты. 15. -е. Будьте скептиками. Как бы прекрасен ни был ваш рацион, если результат вас не устраивает, Объективно, конечно. Значит, порции великоваты. Шестнадцатое. Соотносите ваши истинные нагрузки и калорийность. При отсутствии в жизни физической активности не стоит ориентироваться на нормы 2000 и 2500 килокалорий в день. Они были разработаны в прошлом веке и действительно устарели. Кроме того, серьезно провоцирует переедание, стресс и перетренированность. Если вы пошли в зал, а вес только увеличивается и аппетит возрос, срочно сбавьте обороты.